Если все так и было, они поймут, что упустили настоящего убийцу Соланы. До сих пор полицейские даже не представляли, где начать поиски. Им была известна лишь мифическая таинственная ДаГ. Теперь у Кайтемпи есть три важные нити. Они знают, что убийца в Пертейне. У них есть его описание. Один из агентов Кайтемпи может его опознать. Другими словами, ему придется туго. Бесчисленные глаза станут выслеживать любого человека, похожего на него. Учистятся облавы, сети начнут расставляться все шире и затягиваться все плотнее». А ему тем временем придется ходить по улицам, таская в карманах такие вещи, от которых у Кайтемпи потекут слюнки. Нужно будет посещать бар Сузун, имея при себе кучу денег. И в случае обыска вряд ли удастся доказать, что это милостыня для нищих. Итак, по крайней мере в Пертейне От пыточной камеры его отделяет теперь всего один шаг. Море даже застонал. Он никогда не требовал от жизни слишком многого. Так пустяки. Небольшой дворец, уютный диван, на котором он мог бы растянуться под опахалами преданных слуг. И этого хватит. Но оказаться в сирианской камере смертников — полузамерзшим, да к тому же выкрашенным в цвет переспелой сливы? Нет, знаете ли, не к тому он стремился всю жизнь. Чтобы немного отвлечься от мрачных мыслей, он вспомнил обрывок разговора. Подрывная деятельность, подавить любой ценой, реальная угроза. Вы знаете, как обстоят дела на Диракте. на Джеймике не лучше». Это говорило о многом. Он понял, что Диракан Гестун Септ не просто нелепая выдумка Вулфа, состряпанная специально для администрации Джеймика. Нет, у партии был имперский размах. Ее деятельность велась более чем на ста планетах. Она обладала колоссальной мощью, вернее, псевдомощью на Деракте, в сердце Сирианской империи. Ее влияние было в сто раз больше, чем казалось ему с этой отдаленной периферийной планеты. Для сирианских властей партия представляла огромную опасность, подстерегающую у задней двери, пока земляне пытаются высадить переднюю. «Чудесно! Дуйте в трубы, бейте в летавры!» Значит, другие осы тоже усердно трудятся, и хотя их разделяют чудовищные расстояния, они делают общее дело. Какой-то важный чин из штаба верховного командования, психолог или законченный циник, сообразил, что жесткие порядки сильно остудили патриотический пыл гражданского населения. Непрерывный поток чрезвычайных приказов, декретов, постановлений, запретов, служебное рвение агентов полиции и кайтемпи, обыски, проверки, допросы — все это привело к той вялой, пессимистической покорности, которую продемонстрировал толстячок из кондитерской. Упавший боевой дух требовалось как-то поднять. Что ж... Если у граждан есть хлеб, следовательно, им не достает зрелищ. Для восполнения этого недостатка было разыграно целое шоу. Радио, телевидение и газеты дружно взялись за дело. Великая победа в секторе Центавра. Вчера крупные космические силы землян были блокированы в районе Альфа-Центавра. Яростно атакуя, они пытались вырваться из окружения. Четвертый, шестой и седьмой имперские флоты неожиданным маневром отрезали им путь к отступлению. Враг понес колоссальные потери. Данные уточняются. Пока известно, что мы потеряли четыре фрегата и легкий крейсер. Всех членов экипажей удалось спасти. Уничтожено более 70 кораблей противника. Это сообщение постоянно звучало в эфире. Победные реляции заполнили газеты. Прилагались фотографии фрегата «Хашим» и тяжелого крейсера «Джеймик». Снимки членов их экипажей, сделанные год назад во время отпуска. Портрет генерала Пентгурхана, приветствующего одного из промышленных воротил. Статуя Джеймы, бросающая тень на распростертое у подножия знамя земли. И, наконец, настоящий шедевр. Фотография пятисотлетней давности, запечатлевшая группу хмурых, ободранных бандитов с монголоидным разрезом глаз, снабженная подписью «Космонавты с Земли, спасенные нашими парнями из подбитого и потерявшего управления корабля».